Глава одиннадцатая. Полицейский в тумане. Томми был недоволен жизнью. Блестящие сыщики Бланта потерпели неудачу, которая больно ударила не только по их карману, но и по их гордости. Приглашенные как профессионалы пролить свет на кражу жемчужного ожерелья в Эдингтон-холле, они так и не выполнили своей задачи. Пока Томми, переодевшись к католическим священникам, шел по стопам погрязший в азартных играх графини, а Таппинс развлекалась в обществе племянника на площадке для игры в гольф, местный инспектор полиции без шума и пыли арестовал второго лакея, который оказался вором, хорошо известным в полицейском управлении. При этом воришка не стал операцией и чистосердечно признал свою вину. Томми и Таппинс не оставалось ничего другого, как гордо удалиться. В данный момент они искали утешение в коктейлях, которые подавали в отеле «Гранд Эдлингтон». Томми даже не успел сбросить с себя сутану. «Вряд ли я похож на Паттера Брауна», — мрачно заметил он. «Однако зонтик у меня тот, что нужно». «Этот случай не для Брауна», — заявила Таппинс. «Тут с самого начала нужна особая атмосфера». Нужно делать что-то совершенно обычное, чтобы потом начали происходить самые, что ни на есть, невообразимые вещи. По крайней мере, так было задумано. «К сожалению», — возразил Томми, — «нам придётся вернуться в Лондон. Возможно, невообразимые вещи начнут происходить по пути на вокзал». Он поднёс к губам бокал, но жидкость в нём внезапно расплескалась. Это его по плечу ударила чья-то тяжёлая рука, отрубный глаз ей подстать... Прогудел над духом слова приветствия. «Кого я вижу? Провалиться мне на этом месте! Да это же старина Томми! И не один, а с миссис Томми! Каким ветром вас сюда занесло? От вас ни слуху, ни духу уже несколько лет!» «О, да это Балджер!» — воскликнул Томми, ставя то, что осталось от его коктейля, и поворачиваясь к владельцу громкого голоса. Это был крупный, широкоплечий мужчина, лет тридцати, со счастливым красным лицом, одетый в костюм для игры в гольф. «Старина Балджер!» «Послушай, приятель», — заявил Балджер, чье настоящее имя, между прочим, было Мервин Исткорт. «Вот уж не знал, что ты принял святой обет. подумать только, ты теперь священник!» тапенс расхохоталась. Томми смутился. Внезапно они заметили рядом с собой четвертого человека. Высокое, стройное создание с золотыми волосами и голубыми глазами, красивое до невозможности в дорогом чёрном платье с прекрасной горностаевой накидкой. В ушах — огромные жемчужные серьги. Оно, вернее, она, улыбалась, и её улыбка говорила о многом. Например, она утверждала, что её обладательница прекрасно знает, что второй такой красавицы, как она, нет во всей Англии, а, возможно, и на всём свете. Нет-нет, в этой улыбке не было и капли тщеславия, просто ей это было точно известно, и всё. И Томми, и Таппинс мгновенно её узнали. До этого они трижды видели её в «Секретах сердца» и ещё столько же раз в другой нашумевшей пьесе «Огненный столб» и в бесчётном количестве других. Наверное, не было во всей Англии другой такой актрисы, которая сумела бы так завоевать сердца зрителей как мисс Джильда Глен. Они писали, что она первая красавица во всей Англии. Впрочем, поговаривали, что и самая глупая. Моя старая знакомая мисс Глен, произнёс Исткорт слегка виноватым тоном, как будто совершил непростительную бестактность, на минуту забыв про столь блистательное создание. Томми и миссис Томми, позвольте познакомить вас с мисс Джильда и Глен. Его голос был исполнен гордости. Будучи на балу в обществе мисс Глен, он самодовольно купался в лучах её красоты и, как ему казалось, всеобщей зависти. Актриса с нескрываемым интересом посмотрела на Томми. «Вы действительно священник?» — спросила она. «В смысле католический. Мне почему-то казалось, что у них не бывает жен». Исткорт расхохотался. «Это да!» — прогудел он. «Ты хитрый пёс, Томми!» «Как я рад, миссис Томи, что он не оставил вас и прочие соблазны этого мира!» Джельда Глен даже не посмотрела в его сторону, продолжая задачи наторащиться на Томми. «Так вы священник?» — потребовала она ответ. «Редко кто из нас является тем, кем кажется уклончиво», — ответил Томми. «Моя профессия в чём-то сродни священнику». «Я отпускаю грехи и выслушиваю исповеди». «Не слушай его», — перебил его Исткорт. «Он водит тебя за нос». «Так вы не священник?» «Не понимаю, зачем вам тогда понадобилось облачаться в сутану», — продолжала недоумевать Жильда. «Разве только если вы...» «Не преступник, скрывающийся от правосудия», — закончила ее мысль Томми. «Нечто противоположное». «О!» — актриса нахмурила брови, и одарила его взглядом прекрасных растерянных глаз. «Интересно, дойдёт ли до неё?» — подумал Томми. «Или только если я скажу открытым текстом, причём в односложных словах». Вслух же он произнёс следующее. «Послушай, Балджер, ты часом не знаешь расписание поездов на Лондон? А то нам пора домой. Кстати, и далеко ли отсюда до станции?» «Десять минут пешком, но ты не торопись. Следующий поезд будет лишь в шесть тридцать пять. Сейчас же только без двадцати шесть. Ты только что опоздал на предыдущий». «А в какую сторону отсюда станция?» «При выходе из отеля повернуть налево, затем...» «Дай подумать...» «Лучше всего пройти по Морган-авеню». «Морган-авеню?» Мисс Гленн вздрогнула и посмотрела на него испуганными глазами. «Я знаю, о чём ты подумал», — рассмеялся исткорт «О призраке». Вдоль Морган-авеню с одной стороны тянется кладбище. Согласно местным поверьям, некий полицейский, погибший насильственной смертью, бродит по Морган-авеню, потому что когда-то это был его участок. «Полицейский призрак. Вы представляете себе? Но сколько людей клянутся, будто видели его собственными глазами». полицейский переспросила мисс Глен и поежилась. «Но ведь на самом деле нет никаких призраков. То есть, неужели они все-таки бывают?» Она поднялась, плотнее завернулась в горностаевый палантин и бросила мужчинам. «До свидания». Таппенс актриса демонстративно игнорировала на протяжении всего разговора. Вот и теперь она даже не удостоила ее взглядом. Зато, уходя, обернулась через плечо и оценивающе посмотрела на Томми. Не успела она подойти к двери, как ей навстречу попался высокий седой мужчина с красным адутловатым лицом, который при виде её издал удивлённый возглас. Взяв её под локоть, он вывел её в дверь, что-то взволнованно ей рассказывая. «Красивое создание, не правда ли?» — спросил Исткорд. «Мозги как у кролика. Говорят, что она выходит замуж за лорда леконбери Кстати, в дверях это он и был». «Лично на меня он произвёл довольно отталкивающее впечатление», — заметила Таппинс. Исткорт пожал плечами. «Титул есть титул», — заявил он. «Кроме того, я бы не назвал Леконбери безнадёжным бароном». «Она ни в чём не будет знать отказа. Никто не знает, откуда Джильда родом, предполагая, что из какого-то места рядом с Оосточной канавой. Кстати, есть нечто загадочное в том, что её занесло сюда». Насколько мне известно, остановилась она не в гостинице. Когда же я попытался выяснить, где же всё-таки она остановилась, мисс Гленн тотчас же довольно грубо отмахнулась от меня, как умеет делать только она. Эх, хотел бы я знать, в чём тут дело. Он посмотрел на часы и воскликнул. «Мне пора. Был рад видеть вас обоих. Надо как-нибудь вечерком встретиться втроём в Лондоне. Пока». С этими словами Исткорт поспешил прочь. Не успел он уйти, как к Томми и Таппинс приблизился лакей с подносом, на котором лежала записка. Адресат её не был указан. «Это вам, сэр», — сказал он, обращаясь к Томми. «От мисс Джильды Гленн». Томми надорвал листок и с любопытством пробежал глазами текст. Внутри оказалось лишь несколько, кое-как нацарапанных строк. «Я не уверен, можете ли вы мне помочь, но вы пойдёте той дорогой к станции. Не могли бы вы быть у Уайтхаус на Морган-авеню в десять минут седьмого? Искренне ваша, Джильда глен Томми кивнул лакею, и тот удалился, после чего показал записку Таппинс. «Поразительно», — заявила-то. «Это потому, что она до сих пор считает тебя священником?» «Нет», — задумчиво произнёс Томми. Думаю, скорее потому, что до неё наконец дошло, что никакой я не священник. Привет. Это ещё что такое? Что такое оказалось молодым человеком с огненно-рыжими волосами и задиристым подбородком, на котором была старая поношенная одежда. Он вошёл в зал и теперь расхаживал взад-вперёд, что-то бормоча себе под нос. «Проклятье!» — заявил рыжеволосый, сердито и громко. «Что тут ещё скажешь? Проклятье!» Он опустился в кресло рядом с молодой парой и злобно посмотрел на них. «Будь прокляты все женщины, вот что я скажу», — заявил он, свирепо глядя на Таппинс. «Да-да, если хотите, можете закатить скандал. Или выставить меня из отеля, мне не привыкать. Разве мы не имеем права говорить то, что думаем? С какой стати мы должны всё носить в себе, сдерживать наши чувства, улыбаться и говорить то, что говорят другие?» «Не хочу быть приятным и вежливым». «Эх, с каким удовольствием я схватил бы кого-нибудь за горло и медленно придушил!» Он умолк. «Кого-то конкретного или любого?» — поинтересовалась Таппинс. «Одного конкретного человека», — мрачно ответил молодой человек. «О, как интересно!» — сказала Таппинс. «Не желаете рассказать поподробнее?» «Моё имя Рейли», — ответил рыжеволосый «Джеймс Рейли». «Возможно, вы его слышали. Я написал томик пацифистских вершей Хорошие вещи, даже если это говорю я сам». «Пацифистских вершей «Да, почему бы и нет?» — воинственно спросил мистер Рейли. «Что вы, я просто спросила?» — поспешил успокоить его тапенс «Я за мир на все времена!» — с пафосом заявил мистер Рейли. «К черту войну! И женщин! Женщин!» Вы видели это создание, которое только что вертелось здесь? Джильда Гленн называет она себя. Джильда Гленн. О боже, как я боготворил эту женщину. И вот что я вам скажу. Если у неё есть сердце, то оно на моей стороне. Когда-то она любила меня. И я могу заставить её полюбить меня вновь, если же она продаст себя этой навозной куче, этому Леконберри. Что ж, помоги ей, Господь, я убью её своими собственными руками. Сказав это, рыжеволосый поэт-пацифист поднялся и выбежал из зала. Томми удивлённо выгнал бровь. «Какой, однако, нервный джентльмен», — пробормотал он. «Таппенс, по-моему, нам пора». Когда они вышли из отеля, в прохладном вечернем воздухе уже начал сгущаться туман. Следуя совету Исткорта, супруги резко свернули налево и через несколько минут подошли к повороту, обозначенному как Морган-авеню. Здесь туман был ещё гуще. Мягкий и белый, он, извиваясь, плыл мимо них. Слева виднелась высокая стена кладбища, справа протянулся ряд невысоких домов. Затем дома закончились, а их место заняла высокая живая изгородь. «Томми», — призналась Таппинс, — «мне немножко не по себе. Этот туман и тишина, как будто на целые мили вокруг, кроме нас, никого». «Да, есть такое ощущение», — согласился Томми. «Как будто мы одни во всём мире. Это эффект тумана, потому что мы не видим, что там впереди». Таппин скивнула. «Лишь наши шаги эхом отдаются по тротуару». «Ой, что это?» «Что именно?» «Мне показалось, будто я услышала позади нас шаги». «Если ты будешь себя пугать, то через минуту увидишь призрака», — мягко заметил Томми. «Главное, не нервничай». Или ты боишься, что этот призрак-полицейский вдруг положит руку тебе на плечо? «Прекрати, Томми!» — взвизгнула Таппинс. «Не вкладывай мне в голову такие мысли!» Она обернулась через плечо, всматриваясь в молочно-белый туман, который обволакивал их с головы до ног. «Я снова их слышу!» — прошептала она. «Только теперь они впереди!» «Томми, только не говори, что ты их не слышишь!» «Нет, что-то я слышу!» «Да-да, чьи-то шаги у нас за спиной. Кто-то ещё идёт этой же дорогой на станцию. Интересно». Он резко остановился и замер. Таппенс негромко ахнула. Завеса тумана впереди них внезапно самым удивительным образом расступилась, и в футах двадцати от них, как будто материализовавшись из тумана, появилась огромная фигура полицейского. Ещё мгновение назад его там не было. Как вдруг он предстал перед ними, или, по крайней мере, так показалось их разыгравшемуся воображению. Затем туман слегка откатился назад, и за его спиной, подобно театральным декорациям, появился некий пейзаж. Внушительного роста полицейский в синей форме. Красный почтовый ящик, справа от дороги очертания белых стен дома. «Красный, белый, синий», — проворчал Томми, прямо как на флаге. Пойдём, Тапинс, нам нечего бояться. Полицейский, он сумел это рассмотреть, был настоящий. Более того, он был не так уж и великростом, как это показалось из-за тумана. Увы, стоило им двинуться дальше, как позади них снова раздались шаги, а в следующую секунду их торопливо обогнал какой-то человек. Он свернул возле ворот к белому дому, поднялся по ступенькам и оглушительной дробью постучал в дверь медной колотушкой. Когда Томми и Таппенс дошли до того места, где, пристально глядя на него, застыл полицейский, его уже впустили в дом. «Похоже, наш джентльмен торопится», — заметил полицейский. Он говорил медленно и задумчиво, как будто его мыслям требовалось какое-то время, чтобы созреть. «Такие, как он, вечно куда-то торопятся», — заметил Томми. Полицейский медленно обернулся и подозрительно посмотрел на него. «Это ваш знакомый?» Резко спросил он. В его голосе явственно слышалось подозрение. "Нет", ответил Томми. "Но я чисто случайно знаю, кто он такой. Его имя Рейли". "А", протянул полицейский. "Кажется, мне пора. Вы не могли бы сказать нам, где находится Уайтхаус?" спросил у него Томми. Констабль мотнул головой в сторону белого дома. "Вон он. Там живёт миссис Ханикот". Он задумался, как будто решал про себя Делиться с ними ценной информацией или лучше не стоит. Мнительная особа. Ей постоянно мерещатся взломщики. Вечно просит меня присмотреть за её домом. Женщины в годах все такие». «В годах?» — уточнил Томми. «Вы случайно не знаете, остановилась ли в доме некая молодая особа?» «Молодая особа?» — задумчиво переспросил полицейский. «Молодая особа». «Нет, боюсь, я ничего о не знаю». «Томми она могла остановиться где-то ещё», — сказала Таппинс. «Или же вообще, пока её здесь нет?» «Она ушла всего за минуту до нас». «А внезапно воскликнул полицейский. «Теперь припоминаю. Да, в ворота действительно вошла некая молодая особа. Я видел её, когда шёл по дороге. Минуты три-четыре назад». «В горностаевой накидке?» — с волнением уточнила Таппинс. «Да, у неё вокруг шеи был обёрнут какой-то кролик», — подтвердил полицейский. Таппинс улыбнулась. Затем служитель закона пошёл дальше, в ту сторону, откуда они только что пришли. Они же приготовились войти в ворота Белого дома. Внезапно внутри раздался сдавленный крик, а в следующий миг входная дверь распахнулась, и на крыльцо выбежал Джеймс Рейли. Его бледное лицо было перекошено ужасом, Глаза сверкали безумием. Шатаясь как пьяный, он прошёл мимо Томми и Таппинс, как будто даже не заметил их, бормоча себе под нос одну и ту же фразу. «О боже, о боже, о боже!» Дойдя до ворот, он схватился за столб, как будто боялся упасть. Затем, постояв немного, как будто охваченный внезапной паникой, со всех ног бросился по дороге в направлении, противоположном тому, куда ушёл полицейский.